Власто, ты действительно думаешь, что это кольцо лучше твоего?» Разумеется, спокойно ответила подруге Фея со взрослыми глазами. Ты ведь видела результаты сравнения? А подделывать программу шас не станет. Какой-то замухрышка сделал артефакт лучше, чем специалисты зеленого дома? Златка, поверь! Шасы гораздо придумывать новое, оптимизировать, изобретать. Поначалу в силу природной жадности.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 Но уже через секунду ее глаза вспыхнули. Власто, смотри, Радослав! Какой красавчик! Обычный мужик пожал плечами Власта, обернувшись к восхитившему спутницу парню. Настоящий сокол! Такой высокий, сильный. Ой, он нас заметил! Привет, девчонки! Капитан команды сокольников, направляющийся к Арине в сопровождении кудияра и еще нескольких ребят,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 Ну, что, сладенькие мои ставочки делаем? Юркий Конис уверенно вклинился в стайку молодых фей, перебил девичий разговор и даже приобнял двух ближайших красавиц за талией. Будем болеть по-настоящему или платочками размахивать. Нахальство лысого толстяка не вызвало у девушек раздражения. Скорее, наоборот. Белокурые колдуни моментально попали под природное обаяние конца. Золы бались и придвинулись ближе. Клюций, привет! Ты все о деньгах доставках. о ставках. «О чем еще? Мог бы для начала сделать пару комплиментов?» «С удовольствием, лапочка!» Конец пристал на цыпочки и чмокнул Златку в щеку. «Ты как всегда прелестно, солнышко! Уже подарила кому-нибудь свою девственность?» «Какой ты?» – фея зарделась. «Помни о моем предложении!» – с улыбкой продолжил Клюций. «Ты сделал ей предложение?»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 «Он, кажется, готов сокрушить любого соперника!» «Он такой высокий!» – мечтательно вздохнула Златка, но руку конца, ласкающего ее талии, не стряхнула. «Каковы его шансы?» – спросила Власта. «Увы!» – вздохнул не Невысокие. «Почему?» «Сами смотрите, с кем предстоит драться Родославу!» «Его не приветствовали!» С людами все понятно, они ждут, когда на арене появится их сородич, длинный белобрысый Уволин. На чужака косятся без восторга, хмурится. Все ждали, что в финале сойдутся Радослав и Бронислав, капитан измайловцев. Посторонние редко добирались в личном зачете до главного поединка, ибо правила запрещали использование магии. Боевой опыт участников был примерно одинаков, а потому решающую роль играла феноменальная сила людов. Но Витольд взял, да и вышиб Бронислава еще в четвертьфинале. А потом играючи расправился с еще одной надеждой зеленых, хитрым селополком из Кузьминок. и Испортил людям праздник. Однако не завопили при появлении Ундора и Чуды, братья Чуды. К этому Витольд тоже был готов. Он волк-одиночка, берюк. Ни в одну из команд ордена не вошел. Хотя звали. Молодые рыцари выступили на турнире не очень хорошо. Родные драконы ухитрились проиграть бой перовцам далеко не самой сильной команде зеленых. И теперь наверняка обвиняют в этом его. Впрочем, плевать. Ундр сбросил куртку, оставшись в майке, плотно облегающей торс, в свободных штанах. Чуть потянулся, последний раз разминая перед боем мышцы. Присел на корточки и принялся аккуратно распаковывать сверток с саблями.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 — вздохнул Люций. — Здесь бьется безусый молодняк, а у этого парня есть настоящий боевой опыт.